В уборную я шла с опаской, готовая в любой момент спрятаться за широкую спину Сакса. Его не жалко, большой и сильный, все выдержит. Читала на днях, что в одну из квартир многоэтажки питон залез через унитаз. Что-то мне это напомнило. У ну, Селеста, конечно, не питон, а кое-что ней, но и мы подготовлены. Магистр остановился возле дверей и, едва заметно кивнув, вошел внутрь. Увиденное нас, мягко говоря, поразило. Селеста без сомнений ждала. Она скользнула по нам раздраженным взглядом, задержалась на сцепленных руках, поджала от злости губы и... Смолчала. — Что там было про тигра и хвост? К тигрицам тоже относятся. Я высвободила ладонь и уже приготовилась отражать словесную атаку, как услышала. — Слава богам! Вы пришли! — пролепетала дамочка елейным голоском. — Ну, прямо принцесса в башне, которую пришли от дракона спасать. Мы с Данилем удивленно переглянулись, но я таки не выдержала. — И не спросишь, где я была? — У тебя наверняка были серьезные причины, чтобы уйти. Женщина так обворожительно улыбнулась, что мне аж стыдно стало за отлучку. Хм, ничего подобного. Главное, сейчас ты здесь. Так, либо у меня слуховые галлюцинации, либо кого-то подменили, либо у кого-то воспаление хитрости. Любимый, «У нас мало времени!» — проворковала волчица в овечьей шкуре и, прильнув к мужчине, жадно впилась в его губы. Сакс стоял холодным айсбергом, и Селесте пришлось нехотя отстраниться. Да уж, от бетонного столба больше страсти, чем от этого истукана. Мне даже немного жалко стало нашу фурию. На самом деле подсознание ехидно посмеивалось, но это же не солидно. «Не переживай», — заметно покраснев, произнесла женщина. «Я верю, что твоя адептка справится. Ты не стал бы рисковать нашим будущим». Я перехватила взгляд Скандинава. Он ничего не ответил и вышел из уборной. Небольшая пауза, наполненная тишиной. А дальше хм, Селеста показала себя во всей красе. — Ты что себе позволяешь? — прошипела она, едва ли не брызгая слюной или ядом. Передо мной вторая Мерлин Монро, не меньше великолепная актриса, поняла, что истериками и скандалами Сакса не прошибешь, и решила лить ему мед в уши. Тоже особо не помогло, но... Такая тактика хотя бы не отталкивает. — И что я себе позволяю? — Ты! Она схватила ртом воздух, пытаясь не задохнуться от собственной злости. — Я сделаю так! Перед моим лицом шелкнули пальчики с красными коготками. И тебя не станет! Перестань бегать за моим мужем! Три поправочки! «Исключительно ради справедливости. Первое. Он тебе не муж?» Селеста фыркнула, но возразить не смогла. Второе. «Это он за мной бегает, а не я. Мне такой мужик, что бревно в постели. И третье. Если мне не изменяет память, именно от меня зависит твое будущее. Как саксон, так и без него. У тебя рыльцы в пушку. Иначе не пришлось бы разыгрывать эти театральные представления. Ну, знаешь что?» «Мне плевать, саксу без разницы, участвуешь ли ты в заговоре, а мне?» «Все равно, что там у вас за проблема?» «Мы с магистром заключили сделку, и я не позволю какой-то самовлюбленной пигалице все испортить, так что кончай упражняться в остроумии и займемся делом!» Побагровев от ярости, Селеста открыла рот, чтобы выплеснуть на меня очередной поток сознания. Но я с непоколебимым спокойствием погрозила ей указательным пальцем и улыбнулась. — Время, дорогая, тебя, мне кажется, там уже заждались. — Только попробуй мне все запортить! Не в моих интересах. Селеста еще долго пыхтела и краснела, но наконец поняла, что ведет себя глупо, и мы занялись делом. Она долго и скрупулезно разглядывала свою копию, заставила снять с себя Фаргуса, который при метаморфозах так и остался заколкой на моих волосах. Я ведь даже не подумала, не повредит ли хранителю моя магия, но что я в этом понимаю? Украшение так и сверкало, но теперь уже в черных, как смоль, волосах. — Носущая безвкусица! — фыркнула Селеста, срывая с моих волос хорька. Я вырвала украшение из ее цепких пальцев и аккуратно переложила в свою, то есть в Фурии, сумочку. Тебя спросить забыла. Вижу, идентичность полная. Бесцветно заметил Сакс, чье появление мы как-то упустили. Сколько он здесь стоял, ума не приложу. Видно, устал у двери сторожить. Идем. И, даже не позаботившись о досуге будущей супруги, Сакс снова поволок меня за руку. — Что ну у меня, медом помазано? Да нет, пусть волочат, чё уж там, ну, приятно же. По дороге мне снова дали подробные инструкции, что говорить, как говорить, с какой интонацией говорить и так далее. Сакс коротко напомнил генеалогическое древо Селесты, которое, как по мне, местами требовало пикировки. Да чего уж сам, проще выкорчевать его с корнем, ибо корень явно с гнильцой. Перед небольшой, но богато украшенной дверью магистр остановил меня и развернул лицом к себе. Горло медленно поднималось паника, сдавливало тугими кольцами, как питон. Не очень-то люблю публичные выступления, а тут, бог его знает, сколько народу будет. Да и за такой короткий срок я... Не успела запомнить даже половину имен, которые пытались впихнуть в мою голову. — У тебя все получится. Сакс обнял мои дрожащие ладони и поднес к губам. Не знаю, кого он целовал в этот момент, меня или Селесту, но за живое. И нежность, и поддержка, и смягчившийся голос. И этот взгляд... Я...